Глава 20 Джеймисон. Оператор чертового колеса долго хлопотал над лакс, устраивая ее поудобнее. Гораздо дольше, чем надо мной. Каким-то чудом она не шлепнула его по чересчур усердным рукам. Видимо, привыкла к самым разным видам внимания. Наконец он оставил ее в покое и повернул рукоятки управления, приподняв нас на пару метров, чтобы усадить в следующую кабинку Милли, Тревора и Роджера. Оставшись с Лакс наедине, я попытался отодвинуться, стараясь не вторгаться в ее личное пространство. Но кабинка была слишком тесной, и мы то и дело стукались коленями. Она повернулась ко мне. Глаза светились радостным волнением. И даже несмотря на то, что мой фиженов коктейль оказался по большому счёту пустышкой, и что тяжесть признания, которое мне предстояло сделать, грозила опрокинуть чёртово колесо, эта улыбка согревала мне душу. Кажется, тебе весело, заявила Лакс, на вид очень довольная собой. Тебе тоже. Колесо повернулось, ещё немного приподняв нас над головой оператора в какой-то веки. Мне всегда весело, врунья. «Очаровательная, очаровательная очаровательная врунья. Здесь, наверху, ветерок был прохладнее. Лакс натянула свитер, и я помог поправить его, борясь с искушением её обнять. «На этой неделе я тебя почти не видел». Она не отрывала глаз от верхушек деревьев. Никудышный из меня, друг. Сначала чуть было не поцеловал её, а потом, когда она мне доверилась, куда-то исчез». И главное, мои родители убили ее маму. Расскажу ей когда-нибудь потом. «Прости», — сказал я. «Скоро я тебе все объясню, но неделя выдалась необычная». «Еще бы», — она поглядела вниз на Милли и Тревора, садившихся в следующую кабинку. «Как настроение у Роджера?» Слышала, Нана приглашала к себе в гости Маргарет. «Трудно сказать. Он с тех пор ни словом не обмолвился». Но знаешь, как он на нее смотрел?» Я покачал головой. «Никогда еще не видел у него такого взгляда». Улыбка Лакс погрустнела. Они были идеальной парой. Благодаря ей Роджер стал воспринимать себя всерьез, а Маргарет рядом с ним всегда было весело. Она выросла на ночной стороне и поэтому относилась с пониманием к его работе в Доме веселья. До тех пор, пока не появился один клиент». Он каждую ночь требовал к себе Роджера и заставлял его воплощать в жизнь свои извращенные фантазии. Маргарет беспокоилась и, наверное, немного ревновала. Они ругались из-за этого, пока... Дальше ты сам знаешь. У меня сжались кулаки. Тот ревнивый мерзавец подстерег Роджера за углом и бросил ему в лицо горящую тряпку, пропитанную бензином. Роджер целый месяц пролежал в больнице и получил за лечение такой большущий счет, какой его семья не смогла бы оплатить, даже если бы отдала выручку за весь сезон. После этого Роджер был не в силах переступить порог дома веселья, особенно когда узнал, что кто-то из клиентов представлял в своих фантазиях его лицо в шрамах и наслаждался его болью. Из ее янтарных глаз испарилось все веселье этого вечера. Это он сам тебе рассказал. По словам Роджера, этот клиент хотел его погубить, изродовать так, чтобы на него больше не посмотрела ни Маргарет, ни кто-нибудь еще. Конечно, все вышло наоборот. Я видел, как девушки в барах гладили его шрамы. Вся кровь отхлынула от лица лакс. Дело было не так. Но шрамы. Это были ожоги. Я такое видел в Сент-Дугласе. Даже наши воспитатели редко прибегали к наказанию огнем, но как-то раз один мальчик на пятый день своего первого поста полез искать еду и опрокинул на себя кипящую кастрюлю. Его шрамы были точь-в-точь, точь, как у Роджера. «Разве что... Страт, Тори?» Я невольно зажал рот рукой. «Тот негодяй напал на Маргарет?» Лакс мрачно кивнула. «Боже милостивый!» Какую же боль испытал Роджер. Сначала, когда он увидел, как страдает его любимая, потом, когда взял эти увечья на себя. Магия Страттери иногда бывает проклятием. Правда? Она горько усмехнулась. Не магия Страттери свела с ума клиента Роджера, не она побудила его подойти к булочной, облить тряпку бензином, поджечь и бросить в лицо Маргарет. И не из-за магии Тори, бедная Маргарет горько жалеет о том, что разрешила Роджеру взять на себя ее невыносимую боль. Это стало ее проклятием на всю жизнь. С тех пор ей стыдно даже смотреть на Ревелли. Господи, неудивительно, что их отношения сошли на нет При таких-то муках совести, проклятие — это любовь, — сказала Лакс. А не магия. Я озадаченно посмотрел на нее. Что плохого в любви? А что хорошего? Она выгнула бровь. От любви нет никакого толку. Нет толку? Ты что, шутишь? Любовь отравляет разум вполне здравомыслящих людей. Она — самый страшный наркотик. Ты же любишь свою семью, — напомнил я. Она отмахнулась. Это совсем другое дело. А романтическая любовь — сплошная ложь. Поверь, я ею торгую каждую ночь. Она нарочно притворялась бесчувственной. Ты продаешь не любовь, а похоть. И все же клиенты это любят. Я глядел на нее, раскрыв рот, а она лишь улыбалась все шире. И хотя она умышленно раззадоривала меня, я не мог оставить все как есть, не мог допустить, чтобы Лакс Ревель действительно обрекла себя на жизнь, лишенную любви. Набравшись храбрости, которую мог дать только Эффиженов коктейль, я подсел к Лакс и наклонился так близко, что ощутил ее мятное дыхание. Кабинка качнулась. «Значит, ты хочешь сказать, что прямо сейчас, когда едешь на чертовом колесе наедине с симпатичным парнем, ты ничего не чувствуешь?» У нее на миг перехватило дыхание. Тихо, почти неуловимо. «Абсолютно ничего». Она не отстранилась. Осмелев, я обхватил двумя пальцами ее тонкое запястье и нащупал лихорадочно бьющийся пульс. Врунья! Колесо медленно вращалось, поднимая нас к самой вершине. Внизу раскинулся сияющими огнями остров Шарман. Справа от нас спрятался в ночной дымке темный океан. «Даже если бы я что-нибудь чувствовала...» Лакс склонилась ближе, и на последнем слове ее внезапно севший голос дрогнул. Меня пробила дрожь восторга. «Дьюи этого не одобрил бы». Я скрипнул зубами. «Он тебе не хозяин». «Знаю». Просто не думаю, что он захочет делить меня с кем-то». «А чего хочешь ты?» Вот она, единственная важная переменная в этом уравнении. Но сможет ли она ответить искренне, пока не знает, какую беду принесли мои родители ее семье? Она прикусила губу, сдерживая рвущиеся слова. «Мне не следует мечтать о поцелуюсь с ней. В жилах у нас обоих бурлит эффежанов коктейль». Над головой перемигивает со звездами пьянящий ночной небосвод, а эти идеальные губы только что произнесли его имя. Она всего лишь проявляла доброту ко мне, чтобы подбодрить. «Хотя кого я обманываю? Это не просто жалость, а у меня к ней не только симпатия. Между нами что-то происходит, и закрывать глаза на это уже невозможно». Я заправил ее выбившийся на ветру локон под гребень, усыпанный камнями. У меня под пальцами бешено колотился ее пульс. «Чего ты хочешь?» — повторил я уже мягче. «Подчинить его». Огонь в ее глазах мог бы сжечь целый остров. Зачаровав, превратить в послушного мэра, который пальцем не тронет ни меня, ни тех, кто мне дорог. Остановить нападение его семьи на мою, помешать Джорджу издеваться над нами, сделать так, что семья Хроносов наконец-то прекратит лишать мою семью малейших шансов на процветание. Хочу не низвергнуть их всех. Тогда давай сделаем это. Ее пальцы переплелись с моими, и меня пронзила дрожь. Тот первый поцелуй был невероятным, и тогда я еще не знал, как горячо она любит свою семью, как усердно старается уберечь их от невзгод». Целоваться с Лакс, когда неподалеку Тревор, было бы неосторожно, безрассудно. Но ни я, ни она не отводили глаз друг от друга, и притяжение между нами нарастало с каждой секундой. Чёртово колесо крутанулось и опустило нас так стремительно, что я по щенячьи и схватился за поручни. Лакс захохотала и потом долго не могла отдышаться. Я был предельно учтив и обходителен. Что же ты не сказал, что боишься высоты? Такого со мной эхм, еще не случалось. Я медленно откинулся на спинку сиденья. Наш почти состоявшийся поцелуй так кружил голову, что я едва заметил, как далеко мы от земли. Солнце дразняще высовывало лучики из-за горизонта, где небо встречалось с океаном. Еще не день, но уже и не ночь. В бледном свете вырисовывались силуэты четверых ревелли, которые делали колесо в волнах прибоя. Под действием алкоголя их гимнастические упражнения становились все причудливее. Мы с Тристой, поджав ноги, сидели на дюнах и смотрели, как волны плещутся о берег. У наших ног сладко похрапывал Тревор, неумело подвязав под подбородком младенческий чепчик. «На, возьми». Она протянула мне почти опустевшую бутылку вина. На голове 300 криво сидела матросская бескозырка. Она выклинчила ее у флотского шкипера, и это принесло ей пятое место в нашем соревновании. Четвертой стала Лакс, добывшая фуражку у оператора чертова колеса. Третье место, с чем она была абсолютно не согласна, заняла Калет в расшитой самоцветами ковбойской шляпе. Когда появился Тревор в детском кружевном чепчике, Милли покатилась от хохота. Сама она щеголела в высоченном белом цилиндре, в то время как я ухитрился выменить свою фетровую шляпу на цветастый чепец у жительницы материка. Но никто из нас не шел ни в какое сравнение с Роджером и его диковинной фруктовой горой. Его фант был простым — встретить рассвет на пляже. Я поежился от прохладного ветерка, принесшего с моря веселый смех Ревеллий, Юбка Лакс была сырой до колен, а Роджер столько раз плюхался в воду, что промок насквозь. «Может, принести из зомбара одеяло?» «Мы оба знаем, что никуда ты не пойдешь», — триста кивком указала на Лакс. Та бежала вдоль берега, брызгая водой на Роджера. Я никогда еще не видел у нее такой улыбки. В ней была свобода не только от боли, от всего. Хуже, чем было с Бетти, да? Как же мало я знал о жизни, когда встретил Бетти. Достоинства ее были прискорбно малы. Она обратила на меня внимание только и всего. Но Лакс, она была необыкновенная и совершенно недосягаемая. Какая еще Бетти? Ох, Джейма, — Триста привалилась ко мне, — что мне с тобой делать? Знаю, ты ее не любишь. Неправда. Она задумчиво пересыпала песок между пальцами. «Мне нравится ее решительность, и она предана своей семье, это я уважаю. Просто хотелось бы, чтобы она не так усердно старалась разбить твое сердце». Ревелли визжали от смеха, глядя, как Калет умудряется ходить на руках, пока волны плещут ей в лицо. Плечи триста затряслись от беззвучного хохота. ты это чем лучше, — заметил я. — Вижу, как ты смотришь на калет. Она спрятала улыбку. «Без комментариев. Значит, у Лакс с моим братом всё не по-настоящему?» «Опасная территория. Хотя ни для кого не было секретом, что Дьюи пообещал Ревеллим спиртное в обмен на то, что Лакс поддержит его на выборах. Для своей семьи она готова на всё, а выпивка им необходима». Если учесть, на какие жертвы пошел Дьюи ради этих выборов и ради Лакс, я бы сказала, что намерения у него очень серьезные. Склонив голову, Тристан рисовала на песке сердечко. Она впервые заговорила о молниеносном старении своего брата. Да, намерения у него серьезные, не поспоришь. Такие серьезные, что даже жениться надумал. Прости, что не сказал тебе раньше. Вздохнул я. «Это вроде как чужой секрет, но все равно извини». Она пожала плечами. «Когда ты собираешься рассказать ей о своих родителях?» Я думал открыться ей этой ночью, но, увидев, как заливисто она смеется со своими сестрами, не отважился испортить момент. «Ведь они только начали делать первые шаги к сближению». «Завтра. Но сначала расскажу Роджеру». Триста положила голову мне на плечо. «Что бы ни случилось, мы всегда можем сесть на паром раньше, чем планировали. И вперёд к новым приключениям. Да?» Я услышал непроизнесённые ею слова «это добром не кончится», как будто я и сам этого не понимал. Она покопалась в кармане. «Ну-ка, протяни руку». И опустила мне в ладонь что-то прохладное. Брошка моей мамы. Где? Как? Вернулась и сторговалась с Мак. Она избегала моего умоляющего взгляда. «Но как? Что ты ей дала?» Триста дёрнула плечом. «Ничего особенного». «Триста!» Я дождался, пока она повернётся ко мне. «Выкладывай!» Она выдохнула сквозь зубы. «Ладно, так и быть». Заглянула к родителям и выслушала долгую, нудную лекцию, но не взяла у них ни единого камушка. — поспешно добавила она. — Залезла в свою старую шкатулку с драгоценностями и нашла кое-что, перед чем старуха не смогла устоять. Я, как оглушенный, сидел, уставившись на брошь. — Даже не верится, что ты сделала это ради меня. Впрочем, очень даже верилась. Ради меня она путешествовала во времени, столкнулась лицом к лицу со своим прошлым. Я торопливо, пока она не стала отбиваться, сжал ее в объятиях. — Спасибо. Она застонала, но не оттолкнула меня. Милли фальцетом затянула скабрёзную песенку, держа в руке бутылку из-под вина, словно микрофон. «Они что, выпили больше нас?» — спросил я. «Наверняка». Первая вернулась Калет. С её волос и платья капала морская вода. «Господи, холодно-то как! Неужели ты меня не обнимешь?» «Ни за что!» — Триста отстранилась от неё. Вы сами хотели купаться, а мы тут ни при чем. Не обращая внимания на ее протесты, колет закинула мокрые руки на плечи Тристи. Что, боишься воды? Я не сказала, что боюсь. Триста не сдвинулась с места, хотя колет склонилась еще ближе. Видишь? Точно, по-моему, ты все дрожишь. Потому что замерзла тут вас ждать. Триста твердо встретила пылающий взгляд колет. Колет обхватила руками Тристу. «Видишь, не так уж и холодно». «Мы и вообще не мерзнем, ведь мы выросли на берегу океана». Роджер лег на песок и замахал руками, изображая ангела. Облепленный мокрым песком, он стал похож на куриную котлету. Рядом с ним плюхнулась Милли. «Помнишь, как мамы брали с собой кусок мыла и приводили нас сюда мыться?» Я не смел шелохнуться, затаил дыхание. Кусок мыла и бутылку вина. Выпутавшись из объятий тристы, Калет опустилась рядом с Милли и придвинулась ближе. «По-моему, я лет до десяти не мылась нормально под душем». На губах Милли заиграла улыбка. «Да уж, они умели находить в жизни поводы для веселья». Калет, Милли и Роджер втроем лежали на песке, пока Лакс неуверенно переминалась с ноги на ногу, словно не решаясь последовать их примеру. Она встретилась глазами со мной, и у меня сжалось сердце. «Ложись!» — шепнул я ей одними губами. Она осторожно опустилась на песок рядом с сестрами. Милли смотрела на звезды. «Как хороши были те летние ночи!» «А еще лучше были наши мамы!» Роджер впервые не стал скрывать тоску. Над пляжем воцарилось молчание, нарушаемое лишь тихим храпом Тревора да плеском волн о берег. В мягком сиянии зари печальные лица казались еще моложе. И я по ним скучаю», — тихий голос колет разрывал мне сердце. Роджер вздохнул. «Я тоже». «И я», — шепнула Милли. Лакс крепко зажмурила глаза, борясь с собственным горем. «Я люблю ее». Это открытие поразило меня прямо в грудь, как стрела Купидона. «Черт, возьми, ведь так оно и есть». Безнадежная, но чистая правда. Я любил ее, когда она храбро парила над сценой, а еще больше, когда она, сойдя со сцены, оставалась такой же храброй. Но сильнее всего любил ее сейчас, в кругу родных. Когда она всей душой была с ними, а не пряталась за своими секретами, как за щитом. Я люблю ее и никогда не смогу ей в этом признаться. Потому что она не позволит себе испытывать чувства ко мне. А скоро, каждый раз, глядя на меня, она будет вспоминать убийц ее матери. Лакс тихо смотрела на звезды. Сцепившись мизинцами скалет, она лежала, не шевелясь.